Глава 30. Перед свадьбой. Быстро идет вперед архитектурная деятельность в доме мистера Домби. Шум, крик, стук. Беспрерывная беготня взад и вперед от раннего утра до позднего вечера. Диоген видит грабителя на каждом шагу. Лает безумолку и беспардонно от солнечного восхода до заката. И убеждается против воли, что дерзкий неприятель все перевернет вверх дном. Новые перемены, новые декорации встречают удивленный взор каждое утро. Но... Но нет и нет перемены в образе жизни отверженной дочери мистера Домби. По вечерам, когда работники уходят, Флоренцо прислушивается к их шагам и воображает, с какой радостью возвращаются они в веселое семейство. С каким нетерпением ожидают их оставленные дети. А она одна. Всегда одна. И дом ее отца, по крайней мере, по ночам, все тот же опустелый, скучный, заколдованный дом. Но уже не с тоской, как прежде, встречала она наступающую ночь. Яркая надежда оживляла ее сердце. Прекрасная леди, целовавшая ее в той самой комнате, где некогда безжалостный отец растерзал ее любящую душу, рисовалась в ее воображении светлым ангелом небесной благодати. Вдали, еще туманный, но постепенно проясняющийся, уже мерцал для нее рассвет новой жизни, когда сердце отца будет, наконец, побеждено, и материнская любовь озарит ее тем же светом, который некогда иссяк на ее губах вместе с последней искрой жизни, угашей в день рождения Павла. Думая о новой матери с любовью и беспредельной доверчивостью, Флоренса больше и больше любила свою покойную мать. Она не боялась их соперничества в своем сердце. Новый цветок вырастал из глубоко посаженного корня, который не мог быть вырван никакой человеческой силой. Каждое нежное слово из уст прекрасной леди отзывалось для Флоренсы эхом голоса давно умолкнувшего, но затаенного навек в ее осиротелом сердце. Память о покойной матери была для нее исходным пунктом всякой нежности и любви. Какая же другая привязанность могла истребить или ослабить это чувство? Прошло несколько дней после визита прекрасной леди. Флоренса сидела в своей комнате и читала книгу. Но мысли ее уносились далеко и от книги, и от уединенной комнаты. Вдруг отворяется дверь, и входит миссис Грейнджер. «Мама!» — воскликнула Флоренса, бросаясь в объятия дамы. «Вот вы опять здесь!» «Еще не мама!» — возразила леди с кроткой улыбкой, прижимая Флоренсу к своей груди. «Все равно! Вы скоро будете моею матерью!» «Да, моя милая, скоро!» «Очень скоро!» Несколько минут Эдит не говорила ни слова, лаская кудри и целуя розовые щеки прекрасной девушки. Во всей фигуре ее выражалась необыкновенная нежность, и Флоренцо была растрогана еще более, чем в первое свидание. Эдит посадила ее возле себя, и они держали друг друга за руки, обе проникнутые одинаковым чувством участия и любви. «Ты все была одна, Флоренцо, со времени нашего свидания?» «О, да, я была одна». Флоренцо спуталась и потупила глаза в землю потому что лицо ее матери вдруг приняло слишком серьезное выражение. «Я... я привыкла к одиночеству», — продолжала Флоренцо. «И оно меня нисколько не тревожит. Случается иной раз я и Ди сидим вместе по целым дням одни-одинехоньки». Примечание. Ди — уменьшительная форма мужского имени Диоген и женского Диана. Эдит, вероятно, подумала, что речь идет о Диане. Флоренса могла бы сказать «по целым неделям», «по целым месяцам». «Это Ди, твоя горничная, мой ангел?» «Моя собака», — отвечала Флоренса, улыбаясь. «Горничная у меня Сусанна». «А это твои комнаты?» — спросила Эдит, осматриваясь кругом. «Странно. Мне их не показывали прошлый раз». «Их надо б напеределать, Флоренса. Твои комнаты должны быть лучшими во всем доме». Если бы мне позволили переменить их, мама, так я бы выбрала для себя одну комнатку, там, наверху. Разве это не довольно высоко, дитя мое? Но та комната моего брата, и я очень ее люблю. Я хотела просить об этом папеньку, когда воротилась домой и увидела перестройки, но... Флоренса остановила глаза из опасения встретить проницательный взгляд прекрасной маменьки. Но я побоялась его побеспокоить этой просьбой а потом рассудила, что лучше всего обратиться к вам, мама, так как вы скоро будете полной хозяйкой в этом доме. После этих слов, произнесенных с детской наивностью, Эдит, в свою очередь, потупила глаза, и Флоренцо с изумлением увидела поразительную перемену в красоте этой леди. По первым впечатлениям, Эдит должна была показаться гордой и величавой красавицей. Но теперь манеры ее были столь кротки и столь нежны, что будь она даже ровесницей Флоренци, и тогда ее обращение не могло бы вызвать на большую откровенность. Странно, однако ж Флоренци, даже простосердечной Флоренци, показалось, будто маменька ее чувствует какую-то неловкость. И это сделалось слишком заметным после того, как ей сказали, что она будет полной хозяйкой в этом доме. Очень странно. Между тем... Относительно комнат прекрасная леди обещалась выполнить все как можно скорее и как можно лучше. Потом они потолковали несколько минут о бедном Павле, о житейских делах. И, наконец, Эдит объявила, что хочет увезти Флоренсу к себе домой. «Мы сегодня переехали с матушкой в Лондон», — сказала она. «И ты останешься у нас, мой ангел, до моего замужества. Нам надо бы узнать покороче друг друга». «Как вы добры, милая мама». «Как я вам благодарна!» «Теперь вот что, моя милая», продолжала Эдит, понизив голос и осматриваясь кругом. «Так как мы теперь совершенно одни, то я пользуюсь случаем дать тебе очень важный совет, который ты непременно должна исполнить. После свадьбы мы с твоим отцом уедем на несколько недель, и я желаю, чтобы в мое отсутствие ты воротилась домой. Кто бы не просил тебя погостить или отлучиться на несколько дней», Непременно поезжай домой и не слушайся никого. Лучше быть одной, чем... Я хочу сказать, мой ангел, что дома, в этих комнатах, тебе будет гораздо лучше, чем во всяком другом месте. Я ворочусь домой, мама, в самый день вашего отъезда. Именно так. Помни же обещание. Теперь собирайся ехать со мной. Я пойду в зал и стану тебя ждать. Медленно и спокойно будущая хозяйка пошла по огромному дому не обращая ни малейшего внимания на великолепие и роскошь, уже заметные на каждом шагу. Это была та же красавица, которая, укротив внутреннюю бурю, гуляла между густыми деревьями в Лемингтонской роще. Та же неукротимая гордость души. То же презрение во взоре и на устах. Та же дикая надменность, вооруженная негодованием против самой себя и против всего окружающего. Великолепный чертог — Казалось, еще больше возбуждал это негодование. Искусственные розы на стенах и на коврах впивались колючими шипами в ее истерзанную грудь. В каждой позолоте сверкали атомы ненавистного металла, оценившего ее красоту. В каждом зеркале во весь рост выставлялась женщина, высокая по своей натуре, но униженная грустным ермом нищеты и презренная в собственных глазах. «И все это видят», — думала она. И нет ей спасения нигде, кроме как в той же гордости, которая день и ночь терзает ее собственную грудь. И неужели эту женщину укращает невинная девочка, сильная только своим простосердечием и откровенностью? Неужели все эти страсти, даже самая гордость, потухают от одного взгляда беззащитной сироты? О да, о да! Посмотрите на них в эту минуту. Они, обнявшись, сидят в карете, и Флоренса с лепетом любви и отрадной надежды приютила голову на ее груди. «Пусть попробует теперь кто-нибудь обидеть беззащитную сироту». Гордая Эдит бросит тысячу жизней, если нужно ими пожертвовать для спасения ребенка. «Умри, Эдит. Лучше и полезнее умереть тебе именно в эту минуту, чем доживать до конца свою долгую-долгую жизнь». «Как бы не так». Ее высокопревосходительство миссис Кьютон уже давно строжайшим образом запретила произносить в своем присутствии низкое слово «смерть». Переехав в Лондон, она расположилась в Брукстрите, на Гросвенер сквере в великолепном доме своего знаменитого, бывшего в отсутствии родственника, лорда Феникса, который по поводу брачной сделки очень охотно уступил свой чертог, надеясь, что одолжение будет уже последним подарком для миссис Кьютон и ее прекрасной дочки. И вот в этом разукрашенном доме прекрасная Клеопатра, окруженная блестящей свитой, величественно возлежала на софе между бархатными подушками, вполне готовая принимать высоких гостей. На первый раз внимание ее пробуждено было приездом Эдит и флоренсы Как твое здоровье, ангельчик флоренса Подойди ко мне, душенька, поцелуй меня. флоренса робко остановилась, отыскивая белое место на лице миссис Скютон. Но почтенная леди подставила ей ухо и таким образом вывела ее из затруднения. «Милая Эдит», — сказала миссис Кьютон, — «я решительно. Подойди немножко к свету, ангельчик Флоренцо». Флоренцо повиновалась. «Ты не помнишь, милая Эдит?» — продолжала миссис Кьютон. «Какой была ты в возрасте нашей очаровательной Флоренции или немножко помоложе ее?» «Я давно забыл этот возраст, мама». Я решительно думаю, что наша очаровательная малютка чрезвычайно похожа на то, чем сама ты была в ее лета. А это показывает, что со временем можно из нее сделать, если хорошенько приняться за ее образование». Последние слова были произнесены таким тоном, из которого значилось, что миссис Кьютон считала еще не начатым развитие умственных и нравственных сил в будущей дочери Эдит. Вместо ответа Эдит бросила на мать суровый взгляд, поставивший ее в некоторое затруднение. Чувствовалась необходимость сделать приличную диверсию. «Подойди ко мне, ангельчик флоренса Поцелуй меня еще раз, душенька». флоренса должна была приложить опять свои губы к морщинистому уху миссис Скьютон. «Слыхала ли ты, душенька?» — сказала миссис Скьютон, удерживая за руку робкую девушку. «Что твой папа, которого мы все любим до безумия, женится на этой неделе на моей бесценной Эдит?» «Мне говорили, что свадьба будет скоро, но когда именно, я не знала». «Неужели?» «Как это, милая Эдит, ты до сих пор не сказала этого Флоренсе?» «Разве я должна была это говорить?» Возразила дочь с такой колкостью, что Флоренса почти не узнала ее голоса. Делая другую, более счастливую диверсию, миссис скитон объявила Флоренсе, что мистер Домби сегодня будет у них обедать и, без сомнения, с приятным изумлением увидит свою дочь. Мистер Домби совсем не знает о приезде Флоренци, и Эдит все это устроила без его ведома, когда он поутру занимался делами в Сити. Приятный, очень приятный сюрприз. Флоренцо слушала эту весть с величайшим волнением, которое возросло наконец до такой степени, что за час до обеда, не смея и не зная, как объяснить сущность дела, не компрометируя мистера Домби, она чуть не решилась убежать домой пешком, без шляпы и без шали лишь бы только не встретиться с грозным отцом. Но Флоренса не ушла домой. Бледная, испуганная, не переводя духу, она осталась пригвожденную на месте возле миссис Кьютон. Она не смела подойти к окну из опасения, что отец увидит ее через улицу, не смела перейти в другую комнату из опасения встретиться в дверях с мистером Домби. Клеопатра, между тем, болтала вздор, и бедная девушка принуждена была поддерживать разговор. Вдруг послышались на лестнице мерные шаги ожидаемого джентльмена. «Он идет!» — закричала Флоренцо в страшном испуге. «Он идет!» Клеопатра, любившая с детским увлечением театральные эффекты, немедленно толкнула флоренсу за софу, накрыла ее шалью и таким образом приготовила очаровательный сюрприз для мистера Домби. Это было сделано с такой быстротой, что Флоренцо тут же услышала среди комнаты страшные шаги. Мистер Домби церемонно поздоровался с тещей и нареченной невестой. От звуков его голоса судорожный трепет распространился по всем членам бедной девушки. «Любезный мистер Домби!» — заголосила Клеопатра. «Подойдите ко мне и скажите, пожалуйста, все ли в добром здравии, ваша прелестная Флоренса?» Флоренса совершенно здорова. «Она теперь дома?» «Дома», — сказал мистер Домби. «Уверены ли вы, любезный мистер Домби, что меня не обманываете? Не знаю, как примет мои слова ваша милая невеста, но мне право кажется, что вы самый фальшивый человек, любезнейший мой мистер Домби». Верно и метко. Фальшивейший из людей был пойман в эту минуту в самой ужасной фальшивости, о какой только слышали когда-либо человеческие уши. Миссис Кьютон сорвала шаль, и Флоренцо, бедная и трепещущая, и явилась предотцом, как страшный призрак из-за могилы. Мистер Домби остолбенел. Преодолевая внутреннюю бурю, Флоренса бросилась к нему на шею, поцеловала его в щеку и, не помня более себя, побежала из комнаты. Мистер Домби посмотрел вокруг себя, желая потребовать от кого-нибудь объяснений загадочной сцены. Но Эдит выбежала также за Флоренсой. — Согласитесь же, мистер Домби! — начала миссис Скьютон. «Вы никогда не были так приятно изумлены во всю вашу жизнь, не правда ли?» «Точно. Я никогда не был так изумлен». «Так приятно изумлены, любезный мистер Домби! Не скромничайте!» — возразила миссис Хьютон. «Точно. Я рад видеть здесь Флоренсу», — сказал мистер Домби. «Конечно, вы удивляетесь, как она очутилась здесь!» — спросила миссис Хьютон. «Не правда ли?» Эдит, может быть «О, хитрец! О, лукавый-лукавый человек!» — воскликнула миссис Кьютон, погрозив пальцем. «Таких вещей не должно бы рассказывать! Мужчины так тщеславны и так безбожно издеваются над нашей слабостью! Но моя душа, вы знаете, открыта перед всеми! Хорошо, сейчас!» Последние слова относились к одному из высочайших лакеев, возвестившему об обеде. «Но Эдит, любезный мой домби...» Привязана к вам, может быть, больше, чем вы заслуживаете. Она беспрестанно хотела бы быть вместе с вами. Напрасно, я говорю. Нельзя этого требовать, мой друг. У мистера Домби есть другие дела. Ничего не хочет слышать. И вот поэтому она желает иметь хоть кого-нибудь, кто бы напоминал ей вас». «Не правда ли, как это натурально? Нынешним утром ничто не могло ее удержать от поездки за нашей милой Флоренцией. Не правда ли, как это очаровательно?» Здесь миссис Кьютон остановилась в ожидании ответа, и мистер Домби отвечал. «Чрезвычайно очаровательно!» «Благослови вас, Бог, любезный мой мистер Домби, за такую правоту сердца!» воскликнула Клеопатра, крепко пожимая его руку. «Но я уже принимаю слишком серьезный тон. Сойдемте теперь вниз и посмотрим, что эти люди приготовили нам к обеду». флоренса и Эдит были уже в столовой и сидели рядом. При входе мистера Домби Флоренса хотела встать, чтобы уступить ему свой стул, но Эдит положила руку на ее плечо, и мистер Домби должен был поместиться на противоположном конце стола. Миссис Кьютон приняла на себя труд поддерживать весь разговор. Флоренса сидела молча и едва поднимала глаза, не совсем осушенные от слез. А Эдит ограничивалась только ответами на вопросы. «Стало быть, теперь, любезный мистер Домби, все приготовления с вашей стороны приведены к концу?» сказала Клеопатра, когда подали на стол десерт, и седовласый буфетчик удалился. «Даже судебные формальности окончены?» «Да, миссис. Свадебный контракт, как сегодня меня известили, совсем готов. И милой моей невесте остается только назначить день свадьбы, о чем я и прошу ее убедительнейше». Эдит сидела, как прекрасная статуя, холодная, спокойная, неподвижная. «Что ж ты, мой ангел?» сказала клеопатра «Слышишь, что говорит мистер Домби? Как она рассеяна, бедняжечка!» «Знаете ли, мистер Домби, ваша невеста напоминает мне и живо напоминает те дни, когда ее папа находился в вашем положении!» «Пусть будет свадьба, когда вам угодно. Вы не нуждаетесь в моем назначении», — сказала Эдит, едва взглянув через стол на мистера Домби. «В таком случае завтра?» «Пусть. Или, может быть, лучше послезавтра?» «Когда вам угодно». «Я в полном вашем распоряжении. Поступайте, как думаете, и как хотите. У меня нет никаких дел». «Никаких дел, моя милая!» — возразила мать. «Тогда как целый день ты в ужасных хлопотах с утра до ночи, с одними этими магазинчицами сотни договоров и заказов!» «Это по вашей части, мама. Вы и мистер Домби можете устраивать все, как знаете». «Ты рассуждаешь умно, мой ангел, и это делает тебе честь», — сказала Клеопатра. «Флоренса, подойди сюда и поцелуй меня, душенька!» Странное дело. Всякий разговор, даже самый мелочный, как скоро участвовала в нем Эдит, Клеопатра непременно заключала нежным обращением к Флоренсе, которой, конечно, во всю жизнь не приходилось расточать столько поцелуев, как в этот достопамятный день. Скромная девушка не подозревала, какую огромную пользу эти поцелуи приносили миссис Кьютон. Мистер Домби в глубине души был как нельзя более доволен странными манерами своей прекрасной невесты. Ее надменность и холодность, само собой, разумеется, были самой лучшей рекомендацией для Домби и сына. Притом, гордая со всеми, она, однако ж, почтительно склоняется перед его особой и не прикословит ему ни в чем. Статья особенно заманчивая. Льстила самолюбию мистера Домби и то обстоятельство, что эта женщина, составляя честь его дома, Будет вместе с ним обдавать холодом его гостей. Так рассуждал мистер Домби, оставшись один за обеденным столом и погруженный в глубокие думы о прошедшей и будущей судьбе. Наружная обстановка соответствовала как нельзя лучше этим думам. Душный воздух столовой залы, темно-бурые стены с черными картинами и гербами, две дюжины черных стульев, расставленных в правильной симметрии, как гробы, дожидавшиеся только факельщиков и наемных плакальщиков, для начатия похоронной процессии. Два сухопарых негра, поддерживавших на буфете иссохшие ветви канделябров, и затхлый запах от десятков тысяч обедов, погребенных в этом саркофаге. Все это превосходно согласовалось с настроением духа сосредоточенного мыслителя. Владелец дома жил за границей, так как воздух Англии, по каким-то причинам, уже давно оказывался вредным для благородных членов фамилии Фениксов. Комнаты постепенно погружались в глубокий траур, и недоставало только трупа, чтобы превратить их в погребальные склепы. На случай, пожалуй, окоченелая фигура мистера Домби с успехом могла бы заменить и этот недостаток. Сумерки тянулись очень долго, и свечи были поданы поздно, так как миссис Скьютон при огне чувствует всегда головную боль. В этот промежуток миссис Кьютон постоянно беседовала с Флоренцей или заставляла ее играть на фортепиано для собственного удовольствия, или подзывала ее для нежных поцелуев. И это случалось всякий раз после того, как Эдит делала какое-нибудь замечание. Впрочем, поцелуи были теперь не так чисты, потому что Эдит все время сидела возле открытого окна, несмотря на заботливое предостережение матери от простуды. В таком почти совершенно безмолвном положении оставалась она до тех пор, пока жених ее не собрался домой. Во время прощания мистер Домби был очень милостив со своей дочерью, и Флоренса отправилась в спальню возле комнаты Эдит до того спокойная и счастливая, что в прошедшем видела в себе совсем другую бедную девочку-сиротку, достойную сожаления. И она плакала об этой девочке, пока не уснула. Неделя проходила скоро. Ездили в магазины, к модисткам, ювелирам, нотариусам, цветочницам, кондитерам. Флоренса была везде и у всех. Флоренса поедет в церковь. Флоренса скинет траур и нарядится в модное платье. Планы на этот счет модистки-француженки, очень похожие на миссис Кьютон, были так изящны и великолепны, что миссис Кьютон заказала и себе такое же платье. Мадам заметила, что миссис Кьютон будет обворожительна и все станут считать ее сестрой прекрасной невесты. Неделя проходила еще скорее. Эдит не смотрела ни на что, не заботилась ни о чем. Богатые наряды приносились на дом, примеривались. Мадистки и миссис Кьютон приходили в живейший восторг и укладывали их куда и как следует. Эдит не делала никаких замечаний. Миссис Кьютон составляла планы на каждый день и сама приводила их в исполнение. Иногда Эдит садилась в карету и отправлялась в магазины, как скоро нельзя было без нее обойтись. Но это случалось очень редко. Миссис Кьютон обо всем хлопотала сама, и одна заведовала всеми делами. А Эдит смотрела на все распоряжения с величайшим равнодушием, как лицо совершенно постороннее. Неделя промчалась с удивительной быстротой. И наступила последняя ночь перед свадьбой. В гостиной заседали миссис Кьютон и мистер Домби. Было очень темно, так как у миссис Кьютон по обыкновению болела голова, хотя с завтрашним утром она надеялась совсем освободиться от этой боли. Эдит сидела у открытого окна и смотрела на улицу. Мистер Домби и Клеопатра тихонько разговаривали на софе. Было очень поздно, и Флоренса уже отправилась спать. «Любезный мистер Домби», — начала Клеопатра, «завтра вы навсегда лишаете меня общества, милой Эдит». Я хочу просить вас оставить у меня флоренсу С большим удовольствием, если вам угодно. Благодарю вас. Вы оба едете в Париж, и без вашей милой дочери я бы осталась в совершенном уединении. Мысль, что я буду содействовать образованию ума и сердца прелестной Флоренции, прольет отрадный бальзам в мою душу, любезный мистер Домби. Мистер Домби повторил, что он с восторгом оставляет свою дочь в таких надежных руках. Эдит быстро поворотила голову. Невидимая в темноте, она внимательно прислушивалась к разговору. И лицо ее, прежде безжизненное, выражало теперь живейшее участие. «Премного благодарна, любезный мистер Домби, за ваше доброе мнение», — продолжала Клеопатра. «Я боялась, что вы имеете злой умысел осудить меня на совершенное затворничество, как выражаются наши адвокаты, эти страшнейшие прозаики в целом мире». от чего такая несправедливость ко мне, любезная миссис Кьютон?» «Да от того что Флоренса объявила на отрез, что она завтра воротится домой», — отвечала миссис Кьютон. «Я начинала считать вас, любезный Домби, порядочным тираном, вроде турецкого паши». «Уверяю вас, миссис, я не делал никаких распоряжений относительно Флоренса. Во всяком случае, эти распоряжения отнюдь не будут противоречить вашим желаниям». «О, я знала! Вы порядочный льстец, мистер Домби!» Говорят, впрочем, у льстецов нет сердца тогда как ваша нежная чувствительность составляет украшение и отраду вашей жизни. Что это? Неужели вы хотите идти домой?» Было поздно. Мистер Домби собирался идти. «Боже мой! Сон — это или мрачная действительность?» — воскликнула миссис Кьютон. «Так это правда, милый Домби, что завтра утром вы похищаете у бедной матери ее единственное сокровище — ее ненаглядную дочь?» Мистер Домби, привыкший понимать вещи в буквальном смысле, Отвечал, что похищений не будет никаких. И что они встретятся с Эдит в церкви. Нет на свете пытки мучительнее той, какую испытывает бедная мать при расставании с единственной дочерью. Хотя бы эта дочь вручалась вам, любезнейший мистер Домби. Я слаба, и тревоги сердца во мне всегда брали верх над холодным размышлением. Но будьте уверены, мистер Домби, завтра я призову всю твердость духа и безропотно покорюсь неизбежной судьбе. Благословляю вас от всего моего сердца. «Милая Эдит, кто-то уходит, дитя а помнись мой ангел!» Эдит, не обращавшая опять никакого внимания на разговор, встала со своего места, но не сделала шагу вперед и не сказала ни слова. Мистер Домби поспешил подойти к невесте и, поцеловав ее руку, произнес с величавой торжественностью, приличный настоящему случаю. «Завтра поутру я буду иметь счастье стоять перед алтарем вместе с миссис Домби». Затем он поклонился и вышел, держа голову вверх. Лишь только затих величественный скрип сапог мистера Домби, миссис Кьютон позвонила и велела подать огня. Вместе со свечами горничная принесла то блистательное платье, которому предопределено завтрашним утром воспламенять мужские зерца. Но пока покамест, теперь в этом блистательном наряде старуха была еще отвратительнее и ужаснее, чем в своей фланелевой кофте. Этого не видела... И не подозревала миссис Скьютон. Любуясь перед зеркалом и принимая обворожительные девические позы, Клеопатра рассчитывала на убийственные эффекты, которых неминуемой жертвой прежде других должен был сделаться майор Баксток. Скинув, наконец, обворожительное платье и вместе с ним и прочие принадлежности туалета, Клеопатра развалилась в одно мгновение, как карточный домик. Все это время Эдит оставалась у темного окна и смотрела на улицу. Когда, наконец, в комнате не осталось никого, кроме матери, она, первый раз в этот вечер, оставила свое место и стала перед Софой напротив миссис Скьютон. «Я устала до смерти», — сказала миссис Скьютон. «На тебя ни в чем нельзя положиться. Ты хуже маленького ребенка. Да и ребенок не может быть упрямее и капризнее тебя». «Выслушайте меня, матушка», — начала Эдит, не обратив ни малейшего внимания на ее слова. «Вы должны до моего возвращения из Парижа оставаться в этом доме». «Одна. Совершенно одна». «Я должна оставаться одна, Эдит? До твоего возвращения?» — повторила миссис Кьютон. «Что это значит?» «Это значит, что если вы не согласитесь остаться одна, то я завтра в церкви отрекусь от руки этого человека, которому собираюсь дать такую ложную и позорную клятву. Или я упаду мертвая на церковной паперти». Тревожный взор матери отнюдь не успокоился о встрече с непреклонным взглядом дочери. Миссис Кьютон не отвечала ничего. Эдит продолжала твердо и решительно. «Пусть останемся мы с вами тем, что есть этого довольно. Я не хочу и не допущу, чтобы юное невинное создание унизилось наравне со мной. Ни за какие блага в свете я не потерплю, чтобы для забавы моей матери развратилась и погибла беззащитная сирота» которая должна теперь найти во мне свою единственную опору. Теперь вы знаете мое мнение. Флоренса должна уехать домой». «Ты с ума сошла, Эдит?» — закричала взбешенная мать. «Думаешь ли ты найти спокойствие в этом доме, покуда она не выйдет замуж?» «Спросите лучше, ожидаю ли я когда-либо найти спокойствие в этом доме?» «И вот награда за все мои труды, за все попечения!» «Вот благодарность за блестящее положение в свете, которое устраивается через меня! Я не гожусь быть компаньонкой какой-нибудь девочки! Я ее развращаю! От меня надо бы набежать, как от чумы! Да кто же ты, наконец, с Домби? Ты кто?» «Этот вопрос, матушка», — отвечала Эдит, бледная как смерть, и указывая на окно. «Предлагала я себе несколько раз, когда сидела вот там» и погибшие подобия моего пола с клеймом бесстыдства проходили мимо. Богу известно, какой ответ я получила. О, мать моя, мать моя! Если бы, по крайней мере, в невинный возраст детства выбросили меня на произвол случая, на произвол собственных влечений моего сердца, но для меня не было невинных возрастов. Понимая бесполезность обнаружения бессильного гнева, миссис Кьютон зарыдала и начала произносить горькие жалобы что она зажилась на свете слишком долго, что собственное детище отрекается от нее, что в эти несчастные времена забыты обязанности к родителям, что она слышит чудовищные упреки и что, наконец, она сойдет с печалью в гроб. «Лучше, гораздо лучше лежать в могиле!» — вопила миссис Кьютон. «Чем выносить все эти ужасы! О, боже мой! Собственное детище, собственная плоть и кровь питает против меня злобу отъявленного врага!» Время взаимных упреков между нами, матушка, уже прошло. Не возобновляйте его. Да не ты ли возобновляешь это несчастное время? Тебе известна моя чувствительность, и как нарочно ты поражаешь меня без всякой пощады. И в какое время? Когда я должна всячески позаботиться, чтобы завтра выставить себя в приличном свете? Удивляюсь тебе, Эдит. Превращать свою мать в безобразное чучело? И когда? В день своей свадьбы? Я сказала, что Флоренса должна ехать домой. «Ну и пусть уезжает!» С корговоркой отвечала запуганная мать. «Я даже рада, что она уедет! Что мне в этой девочке?» «А для меня эта девочка то, что из-за нее, матушка. Я готова отречься от вас, точно так же, как хотел отречься от него завтра в церкви. В ее грудь не должен попадать зародыш того зла, которое развелось и окрепло во мне. В этом вам ручаюсь». Оставьте ее в покое и откажитесь раз навсегда от намерения преподавать ей уроки, которыми пользовалась собственная ваша дочь. Это нетрудное условие для вас. Конечно, если бы ты предложила его как нежная дочь. Но такие до крайности оскорбительные слова... Оскорбительных речей более не будет. Надеюсь, наши отношения кончились. Идите своей дорогой и наслаждайтесь плодами своих трудов. Забавляйтесь, веселитесь, наряжайтесь сколько вам угодно. И будьте счастливы. Цели наших жизней достигнуты. Каждый из нас пойдет своей дорогой. С этого часа ни слова о прошедшем. Прощаю вам вашу долю в завтрашнем позоре. За себя стану просить Бога. Затем она пожелала миссис Кьютон спокойной ночи и отправилась в свою спальню твердым и мерным шагом который, казалось, подавлял всякое волнение ее души. Но тем большая тревога возрастала в этой душе, когда она осталась одна. 500 раз прошла она взад и вперед между блестящими уборами к завтрашнему утру. Ее волосы распустились. Глаза горели лихорадочным блеском. Белая грудь побагровела от ударов ее мстительной руки. И она, казалось, хотела растерзать в конец свою собственную красоту. Ненавистную, презренную опозоренную. Так проводила последнюю ночь перед свадьбой Эдит в борьбе со своим беспокойным духом, неукротимым под ермом всесильного рока. Наконец, случайно прикоснулась она к отворенной двери, которая вела в комнату Флоренса. Эдит вздрогнула, остановилась и заглянула туда. При свете мерцающей лампады она увидела спящую девушку в расцвете невинности и красоты. Эдит дыхание и какая-то невольная сила повлекла ее к Флоренце. Ближе и ближе подходила она, и, наконец, губы ее прильнули к нежной руке, свесившейся с постели. Это прикосновение имело действие того ветхозаветного жезла, который некогда источил живительную воду для народа, погибавшего от жажды. Эдит стала на колени у постели, спустила растрепанные волосы на подушку, и слезы ручьями заструились из ее глаз. Так провела Эдит Грейнджер последнюю ночь перед свадьбой.